Адмирал Эльхат Нивер стоял на мостике своего флагмана, наблюдая за флотом, втягивающимся в окружённое светящейся рамкой гигантское окно портала. Он был возведён в это звание уже после войны, а командование молодому флотоводцу доверили потому, что никому из поднявшихся во времена Ргона Арнеса доверия не было, даже если они не являлись выродками А уж принадлежность к воинам небес, разорвавших в свое время легендарного адмирала Крана Иртега, означала смертную казнь на месте, если об этом становилось известно. Поэтому, если кто-то из означенных выкормышей вождя выродков и выжил, то прятался и скрывал свои прошлые подвиги изо всех сил. Некоторые драконы пытались что-то сказать в защиту Эргона, но за это подвергались всеобщему бойкоту. «Нет прощения убийцам детей». Поэтому даже если кто-то и думал иначе, чем было принято, то предпочитал помалкивать, чтобы не нарываться на реакцию толпы. А она была однозначной. Ненависть к опозорившему весь народ ареал вождю из выродков и до сих пор буквально клокотала, почти не стихая. Наверное, именно поэтому буквально весь народ драконов, все три ареала, единогласно высказался за войну с новыми убийцами детей. Привезенные из КЛН-ах записи о ЮО и ЖЕРК буквально взорвали драконье общество и так пребывавшее в крайнем возбуждении после визита загадочного корабля с неизвестной женщиной на борту. Обвинение в том, что драконы способны отсидеться за чужими спинами, пока кто-то другой защищает их детей и их дома, возмутило крылатых ящеров до глубины души, до алой пелены ярости в глазах. Именно поэтому посольство было так быстро сформировано и отправлено к лысым обезьянам. Явление Крана Иртега, ставшего одним из взыскующих неба, потрясло три ареала до глубины, до самых основ. Ведь легендарный адмирал остался в памяти сородичей, как один из немногих героев, вставших против выродков, когда остальные верили им. Его выступления в Совете Ареалов слушали в полном молчании, благоговейно внимая и запоминая каждое слово. После этого отбоя от добровольцев не было. Идти на войну с проклятыми небом его и жерк жаждал каждый дракон. В итоге в точку сбора прибыли все, наверное, хоть как-то вооруженные корабли Драголанда. Лхат как мог отбрыкивался от такой чести. Вот уж кто не нужен был ему под командованием, так это гражданские, понятия не имеющие о воинской дисциплине и ничему не обученные. Они в бою только помешают, а не помогут. Но на молодого адмирала прикрикнули из Совета Ареалов, и он вынужден был смириться, кляня про себя все последними словами. Вот что ему делать с этими вот идиотами, не способными нормально подчиняться приказам? Да они простейшего перестроения вовремя выполнить не способны. Но выбора не было, и Эльхад свёл добровольцев в отдельное подразделение, подчинив его служившим во флоте и ушедшим в отставку по возрасту офицерам. И те не подвели, принявшись гонять добровольцев так, что те взвыли. За две декады их хотя бы научили перестраиваться по команде, не сталкиваясь друг с другом. Уже большое достижение. Подготовка к предстоящему сражению, во время которого решится судьба обитаемой галактики, велась лихорадочно. Драконы отдавали всё для снаряжения флота, работали как сумасшедшие, не жалея себя. Ведь времени на эту подготовку было меньше двух декад, а ведь ещё предстоит спряжение командных структур трёх флотов, что тоже очень непростая задача. К счастью, Эльхад, хоть и был тогда всего лишь капитаном первого ранга, уже воевал под командованием гросс-адмирала Мирхалака и знал, чего ждать от этого человека. Вот уж кого нельзя было назвать лысой обезьяной ни при каких обстоятельствах. Гений, он и есть гений, кем бы он ни был, человеком, гвардом, драконом или арахном. Общее командование силами галактики тоже возложили на военного гения. Дарли Эстель Фарлизи по прозвищу Белая Стерва. Элхат изучал ее кампании с восторгом. Она была ничуть не хуже своих учителей, знаменитых Тесада Гаваха и Сина Роарха. И очень хорошо, что два гениальных флотаводца сейчас на одной стороне. Они сумеют справиться с Йое, воевать практически неумеющими и берущими своё исключительно за счёт численного преимущества. Адмирал видел переднами через Дарва и Стормана записи сражения возле солнечной системы в другой вселенной. Йое просто тупо пёрли вперёд, словно о тактике и из кадровых сражений никогда и ничего не слышали. В итоге их просто перемололи. Орденский дворх-адмирал Кир Ванок, командовавший этой битвой, гением, конечно, не являлся, но был твердым профессионалом и справился с задачей неплохо, причем при относительно небольших потерях. Наконец, подготовка была завершена, и флагман, двухкилометровый линкор нулевого класса «Первый дракон», навестил Кран-Иртек, появившись перед ошарашенным Элхадом из ниоткуда, однако тот быстро взял себя в руки и поклонился. Легендарный флотаводиц с одобрением посмотрел на него и оскалился в улыбке. "Здравствуйте, юноша. Вижу, хорошая смена в Драголанде выросла. Флот готов к переходу в точку Рандеву". "Так, точно, готов", вытянулся по стойке смирно адмирал. "Здравия желаю. Тогда не будем терять времени. Передаю координаты портала. Его границы будут очерчены светящимися линиями. Сразу предупреждаю, что корабль, дотронувшийся до них, скорее всего, будет разрушен или по крайней мере сильно повреждён. Сообщите капитанам, чтобы избегали этого. Есть, сообщить капитанам. И всё завертелось. Не прошло и нескольких минут, как в 5000 км перед флотом бледным опаловым огнём загорелись границы портала. Ожидавшие этого из кадры начали одна за другой в чётком порядке уходить в него и исчезать. Следом за флотскими отправились добровольцы, и тут без накладок не обошлось. Нельзярая на все предупреждения, 6 кораблей всё же задели границы. 2 сразу взорвались. У одного начисто срезало корму, а трое остальных распались на части. Пришлось отвлекаться на спасение выживших, из-за чего примерно полчаса было потеряно. Лхадо очень хотелось лично расстрелять идиотов-капитанов, но этого не одобрили бы в совете Ареал. Пришлось просто высказать им все, что думал, и отправить на гаупвахту. Пусть посидят, подумают о степени своего идиотизма. Флагман миновал портал. Адмирал первым делом бросил взгляд на тактическую галлосферу и кивнул. Арахны уже здесь. Вон, собрались в компактном построении. Их супердредноуты ни с чем не перепутаешь. Хоть внешний вид сверхкораблей изменился. А вот флота СПД пока нет. Кроме одного странного, то ли грузовоза, то ли мета-корабля. Это оказался личный корабль Дарва из Тормана. Только через полчаса появился очередной союзник, для которого в зыскующее небо открыли сразу 10 порталов. И не зря. Число кораблей СПД превышало флот Драголанда и паутинников почти в 11 раз. Это были в основном мегакорабли, линкоры, авианосцы и крейсера разных типов. Мелочь наподобие фрегатов и корветов никто тащить с собою в другую галактику не собирался. Смысла это не имело. «Господин адмирал, нас вызывают с флагманского мета-корабля», доложил офицер связи. «Адмирал Мерхалак просит включиться в общую командную сеть для совещания и сопряжения управляющих систем флотов. Данные для подключения получены». «Подключайтесь», — хрипло скомандовал Элхат, не находя себе места от волнения. На зажегшихся, огромных голографических экранах появились изображения сперва двух человек – аристократа в темно-сером костюме из термиланского псевдошелка и коренного тьумца в черной форме. Последний скрывал свои круглые розовые глаза за темными очками – Дарф и Сторман и гроз-адмирал Мерхалак. Последним на экране появился лежащий на возвышении большой синий-зеленый арахан. «Рад приветствовать уважаемых союзников!» – первым заговорил граф, наклонив голову. Хочу сообщить, что согласно данным разведки, у нас есть ещё минимум 3 стандартных дня для сопряжения управленческих структур трёх флотов. Они должны стать единой боевой машиной, иначе наши потери окажутся слишком велики. Эта задача лежит на вас, господа адмиралы. Моя же договориться с остальными союзниками о взаимодействии. Своевременный переход в галактику Сателит обеспечит Адай Арн, которых драконы именуют взыскующим небом. — Как их называет ваш народ, я не знаю, — поклонился он Арахну. — Прошу прощения. — Высшими, — проскрепел электронный переводчик, преобразовав выплеск феромонов в слова на Кэ-Эльхе. — Благодарю, — опять наклонил голову и Сторман. — На предстоящие трое суток я оставляю вас, господа адмиралы. Не хочу мешать профессионалам, да и у самого дел немерено. Всего доброго. Изображение графа исчезло. В тот же мгновение его меток корабль резко набрал скорость и ушёл в гиперпространство, потратив на это не более минуты. Двигатели хорошо, заметил Эльхад. На всех ваших кораблях такие стоят. Если бы, скривился Мирхалак. Его светлости их какой-то умелец модифицировал. И стоило это невероятно дорого. Но благий с ним. У нас есть куда более важные проблемы. Прошу сообщить, что у вас со слётоимостью экипажей и управляемостью флотом. У нас с этим всё в порядке, доложил Эрхут Ху. Флот кадровый, опыт совместных полётов у каждого экипажа не менее 10 стандартных лет. Боевой опыт, к сожалению, имеется не у всех. Зато у нас далеко не так хорошо дела обстоят, вздохнул Дракон. С кадровым флотом всё отлично, но к нему присоединилось множество добровольцев, отказать которым было совершенно невозможно. Мы научили их кое-как перестраиваться и вовремя исполнять приказы, но в неразберихе боя они скорее всего забудут всё, чему их учили и начнут воевать, как кому в голову взбредёт. Я очень не хотел брать гражданских с собой, но меня вынудили. Вы можете что-то посоветовать, господин гросс-адмирал? Даже не знаю, несколько растерянно ответил тот. Неожиданная проблема. Ничего сложного, вмешался Арахан. Сведите всех непрофессионалов в единое подразделение и поручите ему что-нибудь безвредное для всего флота. Например, фланговое охранение. В общем, вы правы, кивнул Мирхалак. Так и поступим. В одно подразделение я их свёл ещё до перехода, заверил Эльхад. Благодарю за совет, так и поступлю. А теперь обсудим основную диспозицию, продолжил гросс-адмирал, движением руки вызывая появление голографической карты галактики, спутника и её окрестностей. Согласно предварительным расчетам, мы прибудем уже после начала сражения, по очень простой причине. Нельзя насторожить Йоэ. При виде подстерегающих их больших сил, они могут изменить место нападения, что нам крайне невыгодно. Силы белой стервы тоже не сразу подойдут, причем по той же причине. А что местные жители? Поинтересовался Эрхуд Хуу. Кто они, кстати? — Потомки создателей мета-кораблей, народа Девир, — ответил Мерхалак. Они же предтечи. В свое время несколько кораблей чудом преодолели межгалактическое пространство и нашли пригодные для жизни планеты в Малой Галактике. Всего три расы из многих и многих. О своем великом прошлом они давно забыли. Не раз воевали между собой. Больше мне ничего не известно. Кроме того, что объединять свои силы с нашими, они отказались, решив воевать самостоятельно и взяв на себя два направления атаки. «Плохо», — огорчился Арахан. Они могут испортить всё, не вовремя сунувшись куда не нужно. Могут, но делать нечего. Развёл руками гросс-адмирал. Есть только то, что есть. Что ж, приступим, господа. Итак, совещаться трём флотоводцам предстояло ещё много-много часов. Не взирая на усталость, но каждый был твёрдо намерен исполнить свой долг.